Глава двадцать вторая, в которой от Машега потребовали ответить за пьяную болтовню. Пиво осталось, но быстро кончилось. Все-таки наличие на корабле рабов имеет и свои плюсы. Можно устроить импровизированный пир, пока другие вращают весла. Повод, конечно, так себе, но потешила пара варягов друг друга и окружающих игровым поединком. Ничего особенного, даже никто не умер. Однако, почему бы и не попировать, когда есть возможность? А повод найдется. Продуктов на борту на месяц плавания, хотя большая часть протухнет намного раньше. Погода отличная, то есть попутный ветерок, облачка, умеряющие жару, и радующий взгляд вид на Черноморское побережье. радующий в первую очередь взгляд викинга. Крепости на берегу имелись, но защищали далеко не все. Опять-таки флотилия Харальда была не единственным участником судоходного движения. А легко узнаваемый издали силуэт Хилландия делал капитанов встречных судов беспечными, и за те двое суток, что Сергей провел на борту, Нурманы успели обчистить не меньше дюжины торговцев. Обдирали, впрочем, не всех, часть — отпускали в Освоясе, в том числе три киевские лодьи. Харальд нынче был не пиратом, а корсаром. Корсары, каперы — частные военные корабли, грабившие торговые суда противника во время военных действий. В отличие от пиратов, которые грабили всех подряд. Термин, понятно, возник в более поздние времена. Термин, но не специализация. Пиво закончилось, и в дело пошли бочонки с трофейным вином. Сергей на пиво не налегал, а вино щедро разбавлял водой. Его нынешнему организму еще предстояло выработать привычку к алкоголю. И пьянел Сергей с легкостью. И в какой-то момент уже было не определить, что именно качается — палуба Дракара или мир вокруг. Зато Сергею было хорошо. Ветерок обдувал его освобожденный от брони и одежды торс. Все вокруг казались друзьями. а здоровенный Нурман с вытутырованной на груди медвежьей мордой лучшим из них. Нурман о чем-то спрашивал, но Сергею было лениво отвечать, потому он лишь кивал и улыбался. А потом Сергею стало совсем хорошо, и он уснул. И проснулся от звонкого голоса Машега. «Да ты хоть за ноги к мачте меня подвесь, все равно я тебя убью. Попаду в любой глаз на твой выбор». Сергей приоткрыл один глаз. Он лежал на палубе там же, где и пил. Кто-то заботливо подложил под голову Сергея сложенную рубаху. Спасибо ему. Палуба Хиландия нынче чистотой не блещет. Так, а что там мошек? В любой глаз, на выбор. Спорит с кем-то из хирдманов Харальда. И, кажется, намечается что-то нехорошее. Сергей привстал. Голова немного кружилась. Но сон помог. Ясность мыслей восстановилась достаточно, чтобы осознать. Друг напрашивается на неприятности. Машек, пьяный, в кругу гогочущих Нурманов. «Подвесить тебя за ноги — это мне нравится», — сообщил один из них. «Жаль, что ты не девка. Вот тогда было бы совсем весело». «Ты точно не девка? Должно быть, вино повредило тебе слух, Скёрн. Я сказал, что убью тебя!» Машек взмахнул рукой. и едва не упал. Другой Нурман придержал его за шею. Остатки хмеля мигом выветрились из головы Сергея. Пальцы Нурмана накрыли шею Машега целиком, как рукоять весла. Пожелая тот придушить Хузарина, сделал бы это запросто. Сергей поискал глазами егри, но варяга не было. Только веселящиеся Нурманы. И веселил их Машег, который выглядел как щенок, угодивший в волчью стаю. Щенок, чье тявканье, развлекало тех, кто решил им пообедать. Надо было что-то предпринять, и срочно. Взгляд упал на деревянную кадушку с пресной водой. «Свинячьи демоны!» — взвыл Машек. «Кто посмел?» Норманы заржали, сосед-викинг выпустил шею Хузарина, а Сергей подставил катку и поднял руки ладонями вперед. «Да ладно, друг, это же приятно. Хотел тебя порадовать». — Вард, — Машек протер глаза. — Ты куда пропал? — А мы тут. — Твой болтливый дружок обещал первой же стрелой выбить мне глаз, даже если его подвесят за ноги, — сообщил Скьорн. Жду не дождусь, когда это случится. — Ты такой красавчик, — Скьорн большая ложка, что останься ты без глаза, никто и не заметит, — заявил Сергей, вызвав очередной взрыв хохота. — Я замечу, — возразил Скьорн. «И еще я заметил, что твой дружок совсем не следит за языком. Он обещал меня убить, и это слышали все. За такие слова положено платить». Машек открыл рот, но Сергей успел раньше. «Я заплачу», — сообщил он. «Пять дирхемов. И для тебя, и для меня это выгодная сделка». «Двадцать пять», — тут же отреагировал Нурман. «Тогда уж сразу Марка!» — воскликнул Сергей, в очередной раз не дав Машегу вставить слово. напоминаю что в описываемое время марка примерно двести граммов так что сумма очень приличная хотя это будет плохая сделка для нас обоих да и для Харальда Ярла тоже причем тут ярл насторожился Скьерн. при том что он потеряет пару крепких рук умеющих управляться с веслом и оружием надеюсь он сочтет марку достаточной ведь я предложил тебе мировую а ты отказался это ты о чем Нахмурил брови Скьорн. Сдается мне, этот Дрен говорит о Вергельде за твою жизнь, ложка, пояснил Нурман, который держал Машега за шкирку. Чего? Скиорн вскочил, цапнул с пояса нож и. Стой на месте! Харальд появился очень вовремя. Очень полезное умение для вождя. Я убью этого мелкого! прорычал Скьерн. Но ослушаться не рискнул. Остановился. «Если ты забыл, Хирдман, мы в море!» — негромко, но очень веско произнес Ярл. «На этой палубе только я решаю, когда и кого можно убить». «Щенок первый сказал, что хочет его убить, Ярл!» — наябедничал один из Нурманов. «Выходит, ему можно нарушать обычаи, а нам нет?» «Откуда ему знать наши обычаи?» — вмешался Сергей. «Кто-то из вас объяснил ему?» Нет. Вы дразнили его и веселились. Скьорн оскорбила его, назвав девкой. И, мне, он оскорбил не только моего друга, но и тебя, Харальд Ярл. Ведь мы оба гости на твоем корабле. Больше никто не улыбался и не шутил. Даже те, кто порядком набрался. В наступившей тишине стал отчетливей рокот барабана с нижней палубы и крики вьющихся над кораблем чаек. Харальд покачал головой. Если он и усомнился в словах Сергея, то виду не подал. — Это все ромейский корабль, — сказал он, обращаясь будто бы только к Сергею. Лень и безделье они делают людей слабыми и глупыми, позволяют напиваться во время вика и болтать, будто они не на палубе корабля, а в длинном доме родного фьорда. И повысив голос, — Но даже там, в длинном доме, никто не смеет оскорбить моего гостя. — Ты слышал, Скерн? «Все слышали?» Машек в очередной раз попробовал подать голос, но Сергей вовремя сунул ему локтем под ребра. «Пусть твой дружок проспится», — сказал Харальд. «А потом объясни щенку морские обычаи, варяг. Если он еще раз тявкнет на моего хирдмана, я сам возьму его за шкирку и выкину за борт». «Ты справедлив, Ярл. Я все сделаю». Сергей постарался, чтобы в голосе прозвучала искренняя благодарность. Он даже не пленился отвесить поклон. «Вы!» — Ярл повернулся к Хирдманам. «Хмельное убрать в трюм, а потом надеть брони и взять щиты. Хочу поглядеть, сможете ли вы держать их так же крепко, как кружки».